Глава 6 Шуба, вечернее платье и купальник. В моей почте лежал свежий отчет по рекламе финансовых партнеров от Андрея, директора по маркетингу. Он отправлял мне такие детальные таблички с цифрами каждую неделю. Я кликнул на вложенный в письмо экселевский файл, пробежался глазами по цифрам, и через секунду у меня вырвалось непроизвольно «Ого!» За эту неделю мы установили новый рекорд по количеству входящих заявок от клиентов на ипотеку и другие кредиты. Для всех офисов финансовых партнеров моя команда ежемесячно генерировала несколько тысяч обращений на проверку кредитных историй, одобрение ипотеки, кредиты для бизнеса. Заявки мы продавали нашим партнерам в регионах, и эти поступления были существенной статьей доходов управляющей компании. Для выстраивания процесса потокового привлечения клиентов – И продажи этого трафика мне пришлось на два года занырнуть в интернет-маркетинг и хорошо в нем разобраться. Конечно, я сам не настраивал рекламные кампании и не прописывал вручную объявление. Это работа маркетолога, а не владельца бизнеса. Однако мне было важно понять, что именно есть меню этого маркетингового ресторана, столы которого ломятся от обилия вариантов. На страницах книги я поделюсь маркетинговыми стратегиями, на которые делал ставку при запуске «Вайтвилл», и расскажу о некоторых фишках, обнаруженных мной и протестированных вместе с командой за годы развития собственных компаний в разных сферах бизнеса. Тем, кто далек от мира маркетинга, важно прояснить основные термины, которые вы встретите дальше не только в моей книге, но и в бизнесе. Без этих знаний вам будет сложно понять, почему я делал те или иные действия при запуске «Вайтвилл». Если же вы шарите в маркетинге, потерпите, теории в книге совсем чуть-чуть. Вы можете сразу перемотать на начало восьмой главы. Ну а погружение в маркетинг мы начнем с лендингов. Лендинг – это простой сайт, часто состоящий из одной или нескольких страниц и рассказывающий о продукте или услуге. Слово «лендинг» произошло от английского «to land» – «приземляться». Поэтому вы часто можете слышать, как лендинг называют посадочной страницей. Мы будто приземляем туда клиента из интернета, подобно диспетчеру в аэропорту. На взлетно-посадочной полосе реального аэродрома самолет может делать ограниченный набор действий – приземляться и взлетать. Так и с лендингами. Клиент либо оставляет свои данные на нашей странице, либо уходит. Такие сайты должны быть простыми для восприятия и направленными на одно действие – получить заявку от посетителя. Этим лендинги отличаются от новостных порталов и корпоративных информационных сайтов с десятками разделов. Здесь чаще всего не будет множество рубрик, сложных многоуровневых меню, форумов, длинных статей и новостных блоков. Задача лендинга – с минимальным трением и отвлечением вызвать у клиента интерес к продукту, желание что-то скачать, записаться на консультацию, купить твой товар. Важно делать такие сайты понятными для посетителя. Он не должен путаться, отвлекаться и забывать, зачем открыл эту страницу. Человек должен сразу увидеть то, что искал и оставить свои контактные данные. В ближайшем будущем я услышу, как на рынке недвижимости некоторые консервативные игроки, не разобравшись теми, начнут произносить слово «лендинг» с пренебрежительной интонацией. Приподнимая губу, какая-нибудь старожила тяжелого люкса в стиле Бок из сказки о Карлсоне презрительным тоном бросит нашу сторону. «Да, это очередные БМщики, которые тут лендингами балуются!» и обреченно махнет рукой. В ее словах будет слышен укор. Дескать, у ее элитной компании полноценный сайт. Даже не сайт, а целый портал, на который она по своей глупости потратила целых 150 тысяч евро. А вы, несерьезная ребятня, тут со своими лендингами лезете. Не вижу смысла в споре, как и в дискуссии о том, что лучше, купальник, вечернее платье или шуба. Все зависит от задачи. Красивый, стильный, глянцевый промо-сайт компании с анимацией, видео и эффектами Это вечернее платье. Тяжелый, дорогостоящий и наполненный информацией портал, норковая шуба с пушистым воротником. А лендинг, как легкий открытый купальник. Под каждую задачу свои инструменты.